Глава 10. Кира. Когда все ушли из комнаты, я продолжала сидеть, уставившись в одну точку. А ведь Айрат даже со стола убрал, посуду помыл и сделал все, чтобы я сильно не утруждалась. Однако мне было над чем подумать. Бал для меня нечто сказочное и необычное. Кроме того, страшно. Там ведь кто будет? Явно не помощницы. А королей и королевы, их дочери и сыновья, а тут я во всей красе. Ни правил этикета не знаю, ни танцев местных, ничего. Кот осторожно толкнул меня своей лапой, но реакции никакой не дождался. Совсем обнаглев, он полез через стол ко мне на руки. И чего ты так расстроилась? уточнил он, удобнее умищаясь на мне. Да как же я пойду? возмутилась. Ногами предложил кот, но получив от меня возмущенный взгляд, добавил: "А как ты, милочка, хотела? Айрат не просто мальчик, он советник. Рядом с ним должна быть самая лучшая, самая смелая, самая красивая". Пока кот перечислял, моя самооценка благополучно закопалась куда-то в недра земли и поставила табличку: "Самая не такая. Я некрасивая, но возможно симпатичная. Я трусиха та ещё. Да и как-то стыдно позорить такого важного человека". Но код моих мысленных рассуждений даже не заметил, продолжал вещать. Самая скромная и в то же время элегантная. Ты думаешь, именно такая рядом с ним быть и должна? Тон кота привел меня в чувство, даже вздрогнула от неожиданности и уставилась в зеленые глаза хранителя. Именно так и думаю, призналась я. А вот и неправильно. Рядом с ним будет та, которую рад выберет сам, и совсем не важно, что она умеет и какими качествами обладает. Но почему? Я не понимала, Я же его опозорю. А кто посмеет об этом сообщить самому жестокому, безжалостному и сильному магу нашего государства? Действительно никто. Страх даже немножечко ушёл на второй план, но в грязь лицом падать все равно не хотелось. За стул тебя и рад не посадит. Будет сам давать то, что можно есть. С питьём то же самое. А танцы — да научу я тебя. Только силы мне дай немного. А для этого пошли столовую переделывать. А то как подслушивать, так мы первые. А как дела делать? Я залилась краской стыда от макушки до шеи. Да, подслушивать нехорошо, но на это меня уговорил Гриша. Столовая, как и большая часть всего дома, была слишком громоздкой и неудобной. В стули в огромного стола, может и прочные, но довольно высокие и тяжелые. Поддвинуть такой стул у меня не получилось. Скрепя ножками он сдвинулся всего лишь на несколько сантиметров и все. Кроме стульев, меня раздражал большой стол. Непонятные и безвкусные картины на стенах, которые не несли никакой смысловой нагрузки. Местительные деревянные шкафы, в которых была спрятана посуда, Потертые тяжелые портьеры закрывали все окна так плотно, что дневной свет совсем не проник в комнату. И как иёминка на торте. Кавियार. Зарычал кот, сверкая своими глазами. Ненавистный предмет вспыхнул как спичка и моментально потух, оставляя после себя на полу огромное черное пятно кот нервно дернул хвостом, сел на пятую точку и скомандовал: "Твари". «Есть, сэр!» вытянулась, как солдат на плацу, и призадумалась. Комната была просто огромной. И делать из всей этой площади столовую кощунство. Да и не так много кайрат у гостей приходит, чтобы ставить огромный свадебный стол и 30 стула вокруг него. У нас книг много, волновали они меня сильно потому что большую часть своего времени провела именно с ними выбрасывать даже потрепанные книжки не хотела их можно было заклеить и починить более чем достаточно ответил хранитель ладно даже если моя задумка не удастся то всегда можно свободное место заставить другими не менее важными вещами сев на пол и прикрыв глаза я сосредоточилась В голове мелькало много картинок, пока я не поняла, что же хочу. А хочу просторную светлую комнату, которая будет разделена на две зоны: одна обеденная, вторая зона отдыха. В обеденной зоне будет стоять хороший деревянный стол с закруглёнными углами, вокруг него красивые удобные стулья с мягкими спинками. Непременно в центре большая плетёная корзина без ручек, а в ней фрукты. Портьеры убрать и заменить на более легкие шторы, которые всегда при желании можно будет отодвинуть в сторону, пропустив в помещение свет. Потолок неизменно белый, а вот лампы широкие, чтобы охват их был большим, и захотелось видеть их низко над столом. Может и странно, но в моем воображении получилось просто шикарно. Шкаф с посудой преобразился, став светлым и узким. В нем, если и поместится часть посуды, то только самые изящные. Ну и помню предпочтение хранителя никаких ковров. Вторая зона по размерам была в два раза меньше. Там я хотела поставить один шкаф, чуть меньше того, что стоял в основной зоне, и много полочек. Возможно, у и есть какие-то предметы, которые он захочет сюда поставить. А если нет, тогда я обязательно поставлю здесь горшки с комнатными цветами. О них я как-то позабыла. В этой же зоне должен появиться небольшой чайный столик и мягкие низкие кресла вокруг него. Думаю, двух вокруг стола и двух у окна вполне должно хватить. Освещение настенное, легкое и даже воздушное. Приоткрыв один глаз, я широко раскрыла рот. Да, очень некрасиво вышло, но то, что я увидела вокруг себя, захватывало дух. Довольный хранитель восседал рядом со мной и жмурился. "Вне всяких похвал", проговорил он, и место много появилось. "Как раз будем учиться танцевать". И на моих глазах красивый черный кот превратился в молодого паренька с длинными черными волосами и ушками, что торчали на макушке. "Ого!" «Ахнуло!» Во все глаза, смотря на преображение Гриши. А ты думала, самодовольно улыбнулся юноша. Силы во мне теперь много, могу и так. Он развел руками, а после чуть заметно поклонился. Приглашаю тебя на танец, только советнику об этих изменениях не говори. Это будет нашим маленьким секретом. Что ж, у каждого должна быть своя тайна. Согласно кивнув, поднялась на ноги и стала слушать часовую лекцию о том, как не упасть в грязь лицом. Гриша показывал движение, терпеливо переносил мои неуклюжие движения и даже хвалил. К тому моменту, как король и советник проснулись, я смогла кое-чему научиться. Спасибо, поблагодарила хранителя, когда тот превратился обратно в кота, услышав шаги. «Не за что». Облизнулся Котофей и первым побежал в кухню, а я за ним. Мы только успели сесть за стол, охранник не без помощи магии разлил по чашкам чай, как только недавно закрытая за нашими спинами дверь снова распахнулась. "Ничего себе", проговорил король, жмурясь от яркого света. За пару часов успел изменить целую комнату. "Я лишь плечами пожала, делая глоток вкусного напитка только сейчас заметила, что устала, а до этого была полна энтузиазма. Следом за королем, который тоже прошел к столу и получил свою чашку, вышел Савелий. Потрясающе получилось, улыбнулся он. Особенно мне понравилась вторая зона. Да там место для двоих, подал голос Инвар. Вот именно и именно, улыбнулся Айрат, смотря исключительно на меня. Для двоих Я покраснела и спрятала улыбку за чашкой. А дальше мне стали рассказывать, что дома я на некоторое время остаюсь одна. Настроение моментально испортилось. Оставаться одной не хотелось. Хорошо хоть Гриша будет скрашивать мое одиночество. Уже забрался на колени и принялся мурлыкать. Мы должны подготовиться к балу, рассказывал советник, явно переживая о том, что я огорчилась. Плюс есть еще масса вопросов, которые необходимо решить как можно скорее. Я все понимаю. Берегите себя. Вот, собственно, и все, что я могла сказать. Прежде, чем открылся портал, и мужчины уверенно в него вошли, доведя до нервного срыва тех, кто стоял с той стороны. И как только в кухне стало тихо и безлюдно, я закрыла глаза и глубоко выдохнула. Обжигающая слеза моментально скатилась вниз. Ну-ну, стал успокаивать хранитель. Ничего с твоим ненаглядным не случится. А вдруг? Подняла голову, закрывая себе рот руками. Найдем другого, усмехнулся кот. Нет, значит, верим в лучшее. Посидев еще немного за столом, я отправилась в комнату. Нужен отдых после такой перепланировки. Радует то, что сразу не упало. Иммунитет что ли выработался или сил моих прибавилось. Однако вон как долго смогла продержаться, чему несказанно рада. А в комнате я застыла, рассматривая длинный стебель ярко-красной розы. "Я не верю своим глазам", завопил кот. "Неужели суровое сердце этого мужчины дрогнуло, и он соизволил снизойти до подарка?" А я улыбалась ведя пальчиком вдоль стебля, обходя острые шипы, и сердечко мое стучало быстро-быстро от волнения. Рядом с кроватью появилась высокая узкая вазочка, наполненная водой. Благодарно улыбнувшись хранителю, я поставила свой неожиданный подарок в вазу и сразу же легла на кровать, продолжая любоваться цветком. Ох, вздохнул кот и покачал головой. Спи иначе завтра будешь вялый и нерасторопный. Глаза закрыла сразу, продолжая улыбаться. Чувствую только, как меня укрывает одеяло, как тускнеет цвет, слышу, как продолжает ворчать кот и думаю о том, что завтра ему сделаю персональный завтрак, очень вкусный. Новый день порадовал меня яркими солнечными лучами, пением птиц и тем, что я выспалась. Потянувшись, открыла глаза и улыбнулась. Розочка моя до сих пор стояла в воде и была насыщенного цвета, словно всю ночь со мной не ночевала. Помню, как мамины цветы на рассыпались. Не все, но многие стебельки опускали свои головы, а их бутоны рассыпались по столу. Мама, где же ты? Как ты там? Подтянув колени к подбородку и положив на них голову, я печально вздохнула. Как часто я задавала эти вопросы, почти каждый день, и ответа не знала. Как по мне, бросить собственного ребёнка последнее дело. Однако мать у меня всегда была кукушкой, которая думала только о себе. Всегда о себе, потом о знакомых, подругах и в последнюю очередь уже обо мне. Посидев какое-то время, И даже стерев с лица дорожки от слез, я стала выбираться не только из уютной кровати, но и из воспоминаний. Прошлого не вернуть. Жить нужно настоящим и будущим. На данный момент я нахожусь в другом мире, выполняю обязанности помощницы по дому. А если так, то следует позавтракать и переделать кухню. Так как советник будет в следующие дни сильно занят, я смогу не только полностью обустроить дом, но и разобраться с садом. Хранитель же мне должен помочь в этом нелегком деле. Умывшись и выбрав на сегодняшний день наряд, я не спешила вниз, но у самой двери резко остановилась и быстро повернулась. На стульчике у окна лежала белая коробка, перетянутая серебристой лентой. Осторожно подошла к оставленному подарку и протянула руку, чтобы резко ее убрать. А вдруг это не от Айрата, тогда от кого? Да нет, этот презент точно от советника, потому что больше никто мне подарок сделать не сможет. И долго ты будешь гипотетизировать коробку? Уточнил хранитель, заглядывая в комнату. А от кого она? Решила сразу спросить, чтобы все сомнения прочь ушли. А ты подумай. Хмыкнул кот, но решил бедную меня не терзать сомнениями. А та и рата. Тфу. «Запугали мне девочку. Открывай скорее, интересно же. Теперь уже смело развязала бант, скрутила ленточку. Разумно полагая, что в хозяйстве все пригодится. И только после этого приоткрыла крышку и посмотрела, что там лежит. Ничего же не видно. Верещал кот на всю комнату. Ох, пришлось открывать коробку полностью и смотреть на Это же платье. Ты только посмотри. Дрожащими от волнения руками я вытащила и разложила на кровати персикового цвета платье с ажурным лифом и рукавами. Ткань невероятно мягкая и легкая, хотелось трогать ее и гладить подушечками пальцев. Надо мерить. Нес вердикт хранитель, а мне как-то страшно стало. А если помну? А если испорчу? Кот скосил на меня свои глаза, долго рассматривал внимательно так Сколько зарабатывает советник короля просил кот Я почем знаю округлила глаза от такого неожиданного вопроса Ну хоть предположи не унимался мой помощник Много но я же не могу знать сколько именно Очень много поэтому отпусти свои страхи женщина Пусть заботится и покупает. А я быстро нашла потайной замочек на платье и попросила хранителя отвернуться. Тот только глаза к потолку возвел, но послушно отвернулся. улегся на кровать, и накрыл морду лапами, всем своим видом показывая, что смотреть и подглядывать не будет. Я быстро скинула сегодняшнее платье и, посмотрев на скомканное белье под ним, махнула рукой: "Ничего, никто же не видит, что там внутри". Облестилась в платье, аккуратно застегнула боковой замок и в нерешительности осталась стоять на одном месте. Мне было страшно шелохнуться. Кот же, наоборот, вокруг меня прыгал как ненормальный и радовался словно ребенок. Не забыл наколдовать зеркало во весь рост, так что я могла видеть, как шикарно выгляжу, даже без макияжа, без прически. У меня нет слов. Пораженно улыбнулась, ведя руками по ткани что очерчивал мою фигуру. Ты на балу затмишь всех. Как-то хищно произнес кот и добавил: я буду рядом. Тебя и пальцем никто тронуть не сможет". О, обрадовался я. "Ты можешь покидать стены дома?" «Могу!» — с готовностью согласился хранитель, но замялся и добавил: "Не так долго, как хотелось бы". Платье со всей своей заботой и любовью был убрано в шкаф. Повздыхал на него немного, отсчитывая время, когда Ират вернется домой. Обязательно для него испеку огромный и вкусный торт. А пока я подошла к окну и выглянула в сад. Гриша, а сад ты мне поможешь преобразить? Кот запрыгнул на подоконник, осмотрел владение перед домом и кивнул. Да, помогу. Но тут придется немного и ручками поработать. Лишь улыбнулась. С этим проблем явно у нас не возникнет. Но как бы ни хотелось прямо сейчас браться за работу, мне необходим полноценный завтрак мне и хранителю. Так что без промедления, спускаясь вниз, и замедляю свой шаг. В огромной напольной вазе, которую раньше в этом доме не видела, стоят цветы половину моего роста. Ярко-оранжевые головки смотрят в мою сторону, и могу заверить, они величиной с мою голову. А запах, нежный, приятный, наполнил всю комнату и сразу же забивается в легкие. Медленно спускаюсь, держусь за перила лестницы, чтобы не упасть от нахлынувших ощущений. Мне никогда не делали подарков. Никто не дарил цветов, и уж тем более платье. Я потрясена и нахожусь в растерянности. Чуть ли не на носочках дохожу до вазы, на всякий случай прячу за спиной руки, чтобы не коснуться нежных лепестков, которые так и манят к себе. Согласись, достойные подарки. Ох, как я могла забыть о хранителе. Он трется о ноги, мурчит так, что внутри меня какая-то тонкая нить лопается. Сажусь на пол и просто любуюсь. Сегодняшний день особенные для меня, наполненной такими эмоциями, что на ресницах образуются слезы. Я часто-часто моргаю, и улыбаюсь, не могу поверить, что это все происходит со мной. Нам надо поесть, настоятельно рекомендует кот. Цветы стоять будут долго, налюбуешься еще». Хорошо, киваю, но встать не могу. Однако нахожу силы и рывком поднимаюсь. В кухне завариваю горячий чай думаю над тем, что можно испечь пиццу. Уверена, подобные тут и не пробовали даже, а мой советник будет первым. Даже вздрагиваю, когда понимаю, что уже мысленно присвоила мужчину себе. Даже как ты спокойнее стала от этих мыслей. Коджи понятливо щурится, но молчит, ни словом, ни намеком не провоцирует. Приступ стеснения у меня не вызывает. Этот день проходит в заботах и хлопотах. Я не успеваю заняться садом, потому что все силы вложены в кухню и ее новое преображение. Зато я успела посмотреть предстоящий фронт работы на улице. Но кухня оказалась для меня важнее. Теперь она отличается от всего дома тем, что выполнено в темных тонах. Черная блестящая столешницы, низ – темно коричневый и светлый верх. Небольшой круглый столик на четыре персоны тоже темный, как и низ всей кухни. А вот стулья наоборот, светлые, с мягкой обивкой. Фартук я решила сделать из плитки, чем довела хранителя до истерики. Он, как сделал то, что я просила, так и сел, не в силах справиться с эмоциями. Это что мы сделали? который раз уточнил котик, пока я полировала стол. Это мы сделали современную, инвамодную кухню. Особенно хранителя поразили вместимость шкафов и их наполняемость. Выжил я из бедного волшебного существа все соки, но теперь в каждом шкафчике у меня и баночки под крупы были, и салон к перечницей, и набор одинаковой посуды и чашки, все как одна белая с черным рисунком. И в общем-то кухня моя стихия. Я сделала так, чтобы все старые ненужные вещи как можно скорее были утилизированы. А вот хорошие и нужные Мне наколдовали. Хранитель устал. Он с ошарашенным видом смотрел по сторонам и бездумно моргал. И я устала так, что совсем скоро присоединилась к коту. подперла кулаком щеку и довольно улыбнулась. Нам бы спать, пойти. Угу. Только и смогла сказать, да на ноги подняться сил не было. Странно. Вроде сидишь, придумываешь, только головой работаешь, а болит каждая мышца тела. Нам бы встать. Не унимался кот, а у меня уже на простой у сил не было никаких. И, что странно, вот только чувствовал себя бодрым, и сразу накатила волна страшной слабости, головокружение и даже немножечко тошноты. Мне плохо, пробормотала хранителя, собирая последние силы в кулак, уходя в уборную на первом этаже. Именно там меня и нашел советник. Ваши эксперименты до хорошего не доведут. Злобно проговорил мужчина, опускаясь со мной на пол и протягивая странного вида стакан. У нас такого точно не было. И где только взял? Пей. Приказ. Спасибо, сделала несколько глотков и добавила за подарки и за то, что ты такой, а вот какой, так и не договорила, уснула. Наверное, неприятно было Эрату, что я так и не сказала, какой он замечательный и добрый. Какие у него удивительные глаза, и что он совсем не страшный, а просто сильный. И что его зря называют беспощадным. Он ведь никого просто так не наказывал. Вот я уверена, что только по заслугам.